глава шестьдесят плевки и желчь тропу свою я выбрал как следует подумав да я согласен со всем что ты сказал про рейза включая и серьезную опасность которую он представляет долина расстановился на крутом повороте тропы ведущей к подножию пика нава не была рядом с ним в тускнеющем свете Они следили, как людской поток затекает с расколотых равнин обратно в военные лагеря. Армии Бетаба и Танадаля возвращались с вылазки на плато, следуя за великими князьями, которые, вероятно, вернулись немного раньше. Внизу показался верховой. Видимо, гонец с новостями для короля по поводу вылазок. Далинар посмотрел на одного из своих охранников. Этим вечером с ним были четверо. Двое для него и двое для Навани и махнул рукой. «Свят лорд, желаете узнать детали?» — уточнил мостовик. «Будь добр». Мостовик побежал вниз по тропе, Даллинор задумчиво глядел ему вслед. Эти люди, принимая во внимание то, откуда они явились, были отлично дисциплинированы, но не являлись профессиональными солдатами. Им не понравилось, что он отправил их капитана в темницу. Князь надеялся, что они не превратят это в проблему. Капитан Каладин хорошо ими управлял. Он был в точности тем офицером, который требовался Далинеру. Тем, кто проявлял инициативу не ради продвижения по службе, но ради удовлетворения от дела, которым занимался. У таких солдат частенько поначалу все складывается через пень-колоду, но потом они привыкают держать себя в руках. Буря свидетельница жизнь самого Далинера изобиловала крутыми поворотами. Они с Навани Продолжили медленно спускаться по тропе, вдовствующая королева этим вечером выглядела блестяще. Сапфиры в ее волосах мягко светились в сумерках. Навани любила такие прогулки, и они не спешили на пиршество. — Я все думаю, — заговорила Навани, возобновляя прерванную беседу, — что должен быть способ использования фабриалей в качестве насосов. Ты видел самосветы, устроенные таким образом? чтобы притягивать субстанции определенных видов. Это особенно полезно в случае с чем-то вроде дыма от костра. Не могли бы мы применить это для воды?» Даллен хмыкнул и кивнул. «Все больше и больше зданий в военных лагерях обзаводятся водопроводными трубами», — продолжила она, — по образцу Харбранта. «Но там все дело в рельефе. вода сама бежит по трубам. Я представляю себе истинное движение...» самосветами по обоим концам частей трубопровода, которые устроят постоянную тягу, превозмогающую притяжение земли. Он снова хмыкнул. «На днях у нас случился прорыв в разработке новых осколочных клинков». «В самом деле?» — спросил он. «Что произошло? Как скоро вы сможете изготовить образец?» Она улыбнулась и крепче сжала его руку. «Что?» Просто хотела убедиться, что ты по-прежнему верен себе. Наш прорыв заключается в понимании того, что самосветы на клинках, при помощи которых возникают узы, вероятно, изначально не были частью оружия. Он нахмурился. «И это важно?» «Да. Если это правда, то клинки не питаются от камней. Благодарить стоит Рушу, которая спросила...» Почему осколочный клинок можно призвать и отпустить, даже если его самосвет погас? У нас не нашлось ответа, и она потратила последние пару недель на общение с Харбрантом посредством одной из этих новых станций осведомления. Она нашла обрывок, датирующийся несколькими десятилетиями после отступничества, в котором говорится о том, как люди научились призывать и отпускать клинки, прибавив к ним самосветы. Похоже, украшение случайным образом принесло пользу. Князь нахмурился. Они прошли мимо гряды с слонцекорника, возле которой трудился припозднившийся садовник, аккуратно подпиливая отростки и напивая себе под нос. Солнце село. На востоке взошел салас. Если это правда, — радостно произнесла Навани, — то мы опять ничегошеньки не знаем о том, как сотворили осколочные клинки. Я вообще не понимаю, как это можно считать прорывом. Она улыбнулась и похлопала его по руке. Вообрази, что ты провел последние пять лет, веря в то, что противник использует войну диалектора как наставление для разработки тактики, а потом тебе сообщили, что он даже не слышал про такой трактат. А, -а, -а. мы предполагали, что сила и легкость клинков результат действия какого-то фабриалевого конструкта который питается от самосветов», — пояснила Навани. «Возможно, мы ошибались. Похоже, предназначение самосвета заключается всего лишь в изначальном формировании уз с клинком, а сияющим это и не требовалось». «Погоди-ка, в каком смысле «не требовалось»?» «Так гласит найденный отрывок». Подразумевается, что сияющие всегда могли отпускать и призывать свои клинки, но на какое-то время утратили эту способность. Она была восстановлена лишь после того, как кто-то украсил свой клинок самосветом. В фрагменте говорится, что даже мечи сами изменили свою форму, чтобы принять камни. Но я сомневаюсь, что этому стоит верить. Как бы там ни было... После падения сияющих, но до того, как люди научились помещать самосветы в свои клинки и связываться с ними, мечи, несомненно, были такими же сверхъестественно острыми и легкими, однако не привязанными к определенному хозяину. Это объясняет несколько других фрагментов из разных хроник, которые я читала раньше и сочла противоречивыми. Она продолжала говорить, а ему нравилось ее слушать но детали устройства Фабриалии не представляли для него особой важности в тот момент. Они, конечно, были ему интересны, иначе никак. Ради нее и ради блага королевства. Но не прямо сейчас. Про себя он вновь и вновь обдумывал приготовление к экспедиции на расколотые равнины. «Как защитить духозаклинателей от посторонних глаз? Проблем с санитарии быть не должно, и воды будет в избытке». «Сколько письмоводительниц взять с собой? А сколько лошадей?» Оставалось всего одна неделя, и он почти все подготовил, включая передвижные мосты и примерные запасы продовольствия. Впрочем, всегда можно добавить в план что-то еще. К несчастью, с самой большой переменной Даллинар ничего поделать не мог. Он не знал, как много солдат отправиться в поход. Все зависело от того, сколько великих князей согласятся выступить с ним если вообще пойдут на это. Оставалось меньше недели до выхода, а Далинор все еще сомневался, поддержит ли его хоть кто-то. «Хатам пригодился бы мне больше остальных», подумал Далинор. «У него крепкая армия. Если бы только Алладор не спелся с Садасом...» «Не понимаю я его. Танадали Вот буря, если даже один из них согласится, мне придется брать с собой их наемников». «Я такое войско хотел получить. А смею ли я отказываться хоть от одного копья, которое мне предложат?» «Сегодня мне не удастся тебя разговорить», — спросила Навани. «Верно», — признался он, когда они достигли подножия пика и повернули на юг. «Прости». Навани кивнула, и князь заметил, как на миг из-под маски выглянуло ее истинное лицо. Она так много болтала о работе, потому что надо же было о чем-то беседовать. Даллина расстановился и негромко произнес. «Я знаю. Это больно. Потом станет легче». «Она не позволяла мне быть матерью», — пробормотала Навани, отрешенно глядя перед собой. «Ты об этом знал? Все было так, словно словно ясно, став взрослый, уже не нуждалась в матери». Я пыталась с ней сблизиться, но ощущала холод, как если бы мое присутствие само по себе напоминало ей, что когда-то она была ребенком. Что случилось с моей маленькой девочкой, которая задавала так много вопросов? Далинар послал правила приличия в преисподнюю и крепко обнял ее. Стоявшие поблизости охранники потоптались и отвели взгляды. — Они и сына у меня заберут, — прошептала Навани. «Они пытаются». «Я буду его защищать», — пообещал Далинар. «А кто защитит тебя?» На этот вопрос у него не нашлось ответа. Напоминать, что у него есть телохранители, было банально. Она спрашивала о другом. «Кто защитит тебя, когда вернется тот убийца?» «Я почти желаю тебе поражения», — призналась она. Удерживая королевство от распада, ты превращаешь себя в мишень. Если бы все рухнуло и Олетка разбился на княжество, быть может, он оставил бы нас в покое. — А потом пришла бы буря, — негромко ответил Далинар. Одиннадцать дней. Навани в конце концов кивнула и отстранилась, взяв себя в руки. — Ты прав, конечно. Просто такое со мной в первый раз. Раньше мне не приходилось справляться с подобным. — Как ты пережил смерть? — Я знаю, ты ее любил. Не отрицай это из опасения задеть мое самолюбие. Далленор колебался. В первый раз. Это был намек на то, что после смерти Гавелора она не страдала. Навани еще никогда не заявляла так открыто о сложностях, которые были у нее с покойным мужем. Прости. Наверное, это слишком трудный вопрос с учетом того, кто его задал. Нава не спрятала платок, которым промокнула глаза. Извини, я знаю, ты не любишь о ней говорить. Вопрос не был трудным. Далинор просто не помнил свою жену. Как странно! Он неделями мог не замечать дыру в собственных воспоминаниях. Перемену, что исполосовала его вдоль и поперек, оставила в заплатках и когда звучало ее имя, которое Далинор не мог услышать, он не испытывал никакого всплеска эмоций. «Лучше обсудить что-то другое». «Навани, я не могу не думать о том, что убийца как-то связан с происходящим. Грядущая буря, секреты расколотых равнин, даже Гавилор. Мой брат что-то знал, и своим знанием не поделился ни с кем из нас». «Разыщи самые важные слова, какие только может сказать мужчина!» «Я бы почти все отдал, чтобы узнать, в чем секрет!» «Возможно, мне стоит вернуться к своим дневникам того времени?» «Вдруг он упоминал что-то, что даст нам подсказку?» «Хотя должна предупредить, я уже десятки раз изучала те записи!» Князь кивнул. «Как бы там ни было, эта забота не для сегодняшнего вечера!» «Сегодня наша цель — они!» Далинор и Навани повернулись, глядя на проезжавшие мимо кареты, направлявшиеся к расположенному неподалеку пиршественному пруду, где в ночи светились мягкие фиолетовые фонари. Князь прищурился и разыскал взглядом приближавшуюся карету Рутера. Тот потерял все осколки, кроме собственного клинка. Все, что произошло недавно — позволило отрубить Садасу правую руку, но оставалась голова с ядовитым жалом. Прочие великие князья представляли собой не меньшую проблему, чем Садас. Они сопротивлялись Даллинору, потому что хотели, чтобы все и дальше было легко. Аристократы никак не могли насытиться богатствами и интригами. Пиршество с их экзотическими яствами и роскошными нарядами — лучшее тому подтверждение. В преддверии возможного конца света Алетти устроили вечеринку. «Ты не должен их презирать», — заметила Навани. Ленар посуровил, она слишком хорошо его знала. «Послушай меня», — заговорила она, поворачиваясь и глядя ему в глаза. «Разве когда-нибудь бывало так, что из ненависти отца к своим детям получалось что-то хорошее?» «Я их не ненавижу». Тебе тебя отвратительное их излишество, и ты близок к тому, чтобы перенести эти чувства на них самих. Они живут, как привыкли. Общество приучило их к тому, что так и следует жить. Ты не изменишь их своим презрением. Ты не шут. Высмеивать их не твоя работа. Твоя работа в том, чтобы оберегать их и ободрять. Править ими. Он тяжело вздохнул и кивнул. «Я отправлюсь на женский остров», — сказала она, заметив, что телохранитель-мостовик вернулся с новостями о вылазке на плато. «Они считают меня эксцентричным обломком того, что лучше бы оставить в прошлом, но, думаю, все еще прислушиваются ко мне. Иногда я сделаю, что смогу». Они расстались. Нава не поспешила на пир. Далинар задержался, дожидаясь мостовика с новостями. Вылазка на плато оказалась успешной, было захвачено свет сердца. Ушло много времени, чтобы добраться до места, нужное плато располагалось в глубине равнин, почти на самом краю разведанной области. Паршенди не явились, чтобы сразиться за свет сердца, хотя их разведчики наблюдали издалека. «Они опять отказались от битвы», — думал Далинар, преодолевая остаток пути до вечеринки. Что означает эта перемена? Что они задумали? Першественный пруд был сделан из нескольких духозаклятых островов, расположенных возле пика. Его затопили, как оно обычно и случалось, и духозаклятые холмы возвышались теперь над небольшими реками. Вода светилась. Похоже, большое количество сфер сбросили на дно рек, чтобы создать это неземное сияние. Пурпурное тон луне, которая только восходила на горизонте. Тут и там виднелись фонари, но сферы в них были тусклые, наверное, чтобы не отвлекать от светящейся воды. Далинар прошел по нескольким мостам на самый отдаленный остров — Королевский, куда имели доступ и мужчины и женщины, но лишь самые влиятельные. Он знал, что именно там найдет великих князей. Даже Бетта, который только что побывал в вылазке на плато, уже явился ко двору. Впрочем, если учесть, что основная часть его армии состояла из наемников, ничего удивительного в том, что он вернулся так быстро. Когда они захватывали свет сердца, князь часто возвращался верхом с трофеем, предоставляя им возможность добираться в лагерь, как получится. Даленар прошел мимо шута, вернувшегося в военные лагеря со свойственной ему загадочностью, и теперь развлекавшегося, оскорбляя всех подряд. Сегодня великий князь Халин не желал заниматься словесным фехтованием. Взамен он отыскал Ваму. Тот, похоже, прислушался к просьбам Далинора во время их последнего совместного ужина. Возможно, его еще чуть-чуть подтолкнуть, и он согласится присоединиться к походу против Паршенди. Пока Далинор пересекал остров, за ним следили. И стоило ему пройти, как люди тотчас же начинали шептаться. Великий князь уже не удивлялся этим взглядом, хотя они по-прежнему его тревожили. Не стало ли их больше этим вечером? Не сделались ли они более пристальными? Он теперь не мог и шагу ступить в обществе летти, чтобы не заметить слишком много улыбочек, словно все эти люди были в курсе какой-то замечательной шутки, о которой ему не рассказали. Даленар нашел ваму. Тот беседовал с тремя пожилыми дамами. Одну звали Сиви, она была из свита Рутера, и, вопреки обычаям, оставила мужа в родных краях, чтобы самой явиться на расколотые равнины. Она глянула на Далинера с улыбкой, но глаза ее были подобны кинжалам. Заговор против Садаса провалился, однако Рутер и Аладар пострадали и понесли ущерб, потеряв осколки из-за победы Аделина. Что ж, эти двое никогда не перешли бы на сторону Далинера? Они были самыми сильными сторонниками Садаса. Беседа прервалась, когда приблизился Далинар. Великий князь Вама прищурился в тусклом свете, окинул его взглядом с ног до головы. Позади круглолицего вельможи стоял виночерпи с бутылкой какого-то экзотического алкоголя. Вама часто приносил собственные спиртные напитки на пиршество, независимо от того, кто их устраивал. Многие придворные считали политическим триумфом показать себя настолько увлекательным собеседником, чтобы заслужить глоток того, что Вама сумел привести в военные лагеря. — Вама! — приветствовал далинар Даллинар! — Есть одно дело, которое я хотел с тобой обсудить. Я нахожу впечатляющим то, как действует твоя легкая кавалерия во время вылазок на плато. «Скажи, как ты решаешь, когда рискнуть и пустить всадников в полноценную атаку? Потеря лошадей может с легкостью превзойти заработок от свет-сердец, но ты сумел уравновесить риск при помощи хитроумных уловок». «Я...» — Вама вздохнул и покосился куда-то в сторону. Группа молодых людей посмеивалась, поглядывая на Далинера. «Все дело в...» С противоположной стороны острова послышался другой звук. Громче. Ваму опять начал говорить, но его глаза метнулись в том направлении, и раздался новый, более громкий взрыв смеха. Далинар вынудил себя посмотреть в ту сторону и увидел женщин, которые прикрывали рты ладонями, и мужчин, которые маскировали восклицание кашлем. Вялая попытка соблюсти алитейские приличия. Далинар снова глянул на Ваму. Что происходит? Прости, Далинар. Рядом с ним Сиви сунула под мышку какие-то бумаги, она посмотрела Далинору в глаза с наигранным безразличием. «Прошу меня извинить». Далинор сжав кулаки, пересек остров, направляясь к источнику беспокойства. Когда он приблизился, придворные утихли и, разбившись на маленькие группки, двинулись в разные стороны. То, как быстро они рассеялись, оставив его лицом к лицу, состоявшими рядом с Адаасом и Алладором, казалось почти спланированным. Что здесь происходит? Требовательно спросил их князь Халин. Пиршество! ответил Садас и сунул в рот кусочек фрукта. Очевидно же! Далинар тяжело вздохнул, посмотрел на Алладора, длинношеева и лысого с усами и пучком волос под нижней губой. Тебе стоило бы постыдиться, прорычал ему Далинар. Мой брат когда-то называл тебя другом. А меня? Спросил садас. Что ты устроил? Опять сурово спросил князь Халин. О чем все говорят и хихикают, прикрываясь ладонями. Вечно ты все валишь на меня. Это потому что я ошибаюсь каждый раз, когда думаю, что ты ни при чем. Садас улыбнулся ему, не разжимая губ. Он начал было отвечать, потом на миг призадумался и, наконец, сунул в рот еще один кусочек фрукта. Пожевал, улыбнулся. А потом сказал: "Вкусно". И повернулся, чтобы уйти. Алладор, помедлив, покачал головой и двинулся за ним. "Я и не думал, что ты щенок, который лежит пятки хозяина", крикнул ему вслед Далинар. Никакого ответа. Далинар зарычал и двинулся обратно в поисках кого-то из своего лагеря, кто мог знать, что происходит. Элокар, похоже, опаздывал на собственный пир. Не было ни тешев, ни хала Они, несомненно, еще появятся, раз уж генерал стал теперь осколочником. Наверное, стоило перейти на другой остров, где собрались светлоглазые рангом пониже. Он направился в ту сторону, но остановился, услышав кое-что. «О, -о, -о светло-ртамором!» Тамаром!" воскликнул шут. «Я так надеялся увидеть вас этим вечером! Я всю жизнь потратил на обучение тому, как заставлять людей чувствовать себя несчастными, и для меня истинная радость встретить человека, у которого в этом деле такой врожденный талант, как у вас!» Даллинар повернулся и увидел Амарма, только что прибывшего. Он был в своем плаще сияющего рыцаря и нес мышкой стопку листов. Лорд задержался возле сидевшего на стуле шута, и от воды в реке на их лица легли лавандовые отблески. «Я тебя знаю?» — спросил Амором. «Нет», — беспечно ответил тот, — «но, к счастью, вы можете добавить это к списку многих, очень многих вещей, о которых вы ничего не знаете». «Однако теперь мы встретились», — сказал Амором, протягивая руку. «Список сделался на один пункт меньше». «Прошу вас», — произнес Шут, отказываясь пожимать протянутую руку. «Не хочу потом это отмывать». «Это?» «Вещество, которым вы покрываете руки, чтобы они выглядели чистыми, светло амаром По всей видимости, очень действенная штука». Князь Халин поспешил к ним. «Да, Алинар», — Шут кивнул. «Шут, Амаром, что за бумаги у тебя?» «Одна из твоих письмоводительниц завладела ими и принесла мне». — объяснил Амором. — Копии распространили на Перу до твоего прибытия. Письмоводительница посчитала, что светлость Навани должна это увидеть. Если еще не увидела, где она? — Где-то далеко от вас, ясное дело, — заметил Шут. — Вот счастливица. — Шут! — строго оборвал его Халин. — Не занялся бы ты другим делом. Вот еще. Далинор вздохнул, перевел взгляд на Аморома и взял бумаги. — Светлость Навани на другом острове. «Ты знаешь, о чем тут говорится?» Лицо Аморома помрачнело. «Хотел бы я не знать». «Я могу стукнуть вас по голове молотком», — весело предложил Шут. «Хороший удар поможет все забыть и в придачу подправит вашу физиономию». «Шут», — ровным голосом произнес Далинар. «Да шучу я». «Хорошо. От молотка на его толстом черепе даже вмятины не останется». Амором в замешательстве повернулся к шуту. — У вас это выражение получается просто отлично, — восхитился тот. — Полагаю, вы очень много тренировались. — Так это и есть новый шут? — спросил Амором. — Должен уточнить, — продолжал шут. — Я вовсе не желаю называть Аморома имбецилом, — Далинар кивнул. — Потому что в этом случае мне придется объяснять ему значение слова, на что, по-моему, всем нам не хватает времени. Амором вздохнул. «Почему его до сих пор не убили?» «Дурацкое совпадение. В смысле, так совпало, что вокруг меня одни дураки». «Шут, благодарю», — бросил Далинар и, взяв Амарама под руку, потащил его прочь. Далинор, еще одно, еще одно последнее оскорбление, и я оставлю его в покое». Они продолжали идти. «Лорд Амарам!» Шут встал, поклонился и продолжил с мрачной торжественностью. «Мое вам почтение». «Вы и такой, каким кретины пониже рангом вроде Садаса, лишь мечтают сделаться». «Бумаги?» — спросил Далинор демонстративно игнорируя его. «Это записи о твоих переживаниях», — негромко сказал Амаром о том, что происходит с тобой во время бурь, сделанные самой светлостью Навани. Далинор взял бумаги, его видение. Он поднял голову и увидел, как на острове собираются небольшие компании, болтают и смеются, поглядывая в его сторону. «Понятно», — тихо проговорил он. Теперь все эти тайные насмешки обрели смысл. «Будь любезен, сообщи светлости Навани, что она мне нужна». «Как пожелаешь», — ответил Амаром, но остановился, не успев отойти, и махнул рукой. К ним решительным шагом приближалась Навани, и вид у нее был взбешенный. Амаром, а что ты думаешь? — спросил Далинар. Про то, что обо мне болтают. Тот не отвел взгляда. — Это явно видение от самого всемогущего, посланный нам в час великой нужды. Я желал бы знать их содержание раньше. Они даровали мне значительную уверенность в собственном положении и в том, что ты являешься пророком всемогущего. — У мертвого Бога не может быть пророков. — Мертвого? «Нет, Далинор, ты явно неверно истолковал те слова из видения. Он говорит о том, что умер в людских разумах, ибо они больше не повинуются его заветам. Бог не может умереть». Амаром казался таким серьезным? Почему он не помог вашим сыновьям?» Неожиданно раздался голос Каладина в памяти Далинора. «Конечно, Амаром в тот день пришел к нему» принес извинения и объяснил, что в силу своего назначения сияющим не имел права выбирать чью-то сторону. Он сказал, что должен быть превыше мелочных ссор между великими князьями, даже если от этого и больно. — А предполагаемый вестник, — поинтересовался Далинар: то, что я попросил тебя сделать. — Я все еще веду расследование. Далинар кивнул. — Меня удивило, — заметил Амаром, что ты поставил раба, во главе своей гвардии. Он посмотрел в сторону специально отведенного соседнего острова, где располагались охранники Далинора и прочие телохранители и прислужники, включая многих учениц, присутствовавших на перу высокородных леди. Совсем недавно мало кому пришло бы в голову взять с собой на пир охрану, теперь на острове полным-полно народа. Капитана Каладина там не было, он отдыхал после своего тюремного заключения. Он хороший солдат, мягко проговорил Далинор. Просто у него осталось несколько шрамов, которые никак не хотят заживать. Ведалидов да свидетельница, подумал он, у меня самого такие имеются. Я просто переживаю, что он не способен тебя как следует защищать, Далинор. Твоя жизнь важна. Нам необходимы твои видения и твое руководство. Но если ты доверяешь рабу, так тому и быть. Хотя я бы не прочь услышать от него извинения, не из себелюбия, а просто ради того, чтобы убедиться, что он отказался от своих заблуждений. Далинор не ответил, потому что Нава не перешла на их остров по короткому мосту. Шут едва начал что-то говорить, как она, почти не глядя, хлопнула его по лицу пачкой бумаг и продолжила путь. Шут проводил ее взглядом, потер щеку и ухмыльнулся. Женщина заметила бумаги в руках Далинора, когда приблизилась к ним двоим, стоявшим словно посреди моря изумленных взглядов и приглушенного смеха. — Они добавили слова, — прошипела Навани. — Что? — спросил Далинор. Она потрясла пачкой. — Это! Ты знаешь, что здесь написано? — князь кивнул. — Я не это писала. Они изменили тон... Кое-какие слова, и все записанное сделалось нелепым. Да к тому же выглядит так, словно я просто потакаю твоим прихотям. Что еще хуже, тут есть комментарии, написанные другим почерком, которые издеваются над тем, что ты делаешь и говоришь. Она перевела дух, словно пытаясь успокоиться. — Да, Ленар, они пытаются растоптать все, что осталось от твоего доброго имени. — Я понимаю. — Откуда у них это? — поинтересовался Амаром. «Украли, вне всяких сомнений», — сказал Далинер, кое-что понимая. «Навани и мои сыновья всегда под охраной, но когда они покидают свои покои, остаются в каком-то смысле незащищенными». Мы проявили в этом отношении серьезную небрежность. Мой промах. Я думал, он попытается атаковать нас самих, а не нашу репутацию. Навани посмотрела на море светлоглазых, многие из которых собирались в группы, возле тех или иных великих князей в мягком фиолетовом свете. Шагнула ближе к Далинору, и хотя в ее глазах был гнев, он достаточно хорошо знал эту женщину, чтобы понимать ее истинные чувства. Предательство, вторжение, то, что было их общей тайной, обнародовали и высмеяли. Далинор мне очень жаль», — произнес Амаром. «В самих видениях они ничего не изменили». — уточнил Далинар. Переписали аккуратно. — Насколько я могу судить, да, — сказала вдовствующая королева. — Но этот издевательский тон, вот буря, меня от него тошнит. Когда я разыщу женщину, которая это сделала... — Навани, успокойся. Далинар положил руку ей на плечо. — Как ты можешь так говорить? Потому что это ребяческий поступок людей, которые решили, что я могу растеряться из-за правды. Но комментарий, изменения, они сделали все возможное, чтобы опозорить тебя. Они даже исказили ту часть, где ты предложил свой перевод на певозари. Это... И поскольку я не боюсь ребенка с оружием, которое он не в силах поднять, не убоюсь никогда и разума человека, который не мыслит. Навани нахмурилась, глядя на него. Это из пути королей, пояснил Далинер. «Я не юноша, который нервничает, впервые оказавшись на Перу». Садас допустил ошибку, предположив, что я отвечу на это так, как ответил бы он. «В отличие от меча, насмешка ранит лишь настолько, насколько ты ей это позволяешь». «Но тебе же больно!» — Нава не посмотрела ему в глаза. «Я это вижу!» Оставалось надеяться, что другие не знают его так хорошо и не увидит того, что заметила она. Да, ему больно. Больно, потому что видения были дарованы ему, и делиться ими стоило ради общего блага, а не для того, чтобы кто-то развлекся. Ему мучителен был не смех сам по себе, а его возможный вред для общего дела. Черный шип отошел от вдовствующей королевы, двинулся сквозь толпу. Некоторые взгляды, как он теперь понял, были печальными, а не насмешливыми. Возможно, это была иллюзия, но ему показалось, что кое-кто его жалел, а не презирал. Князь сам не знал, какое чувство причиняет больший урон. Далинар достиг расположенного в дальней части острова стола с яствами, снял с него поднос и вручил смущенной служанке, а сам запрыгнул на стол. Взялся одной рукой за фонарный стол рядом со столом и окинул взглядом небольшую толпу. Перед ним были самые важные люди Олеткара. Те, кто до этого не следил за великим князем, повернулись и потрясенно уставились на него. Он увидел, что на остров спешат Адалин и Светлость Шалан. Видимо, они только что прибыли и услышали, о чем все сплетничают. Далинар посмотрел на собравшихся. — То, что вы прочитали! — заорал он. «Правда — Правда! Воцарилось ошеломленное молчание. Выставлять себя на посмешище таким образом в Олеткере было не принято, однако Далинар лишь следовал роли, которую ему выделили в вечернем спектакле. — Комментарии добавлены, чтобы обесчестить меня, — продолжил Далинар, и тон записей Навани изменили. Но я не стану скрывать то, что со мной происходит. — Всемогущий посылает мне видение. Они приходят почти с каждой бурей. Это не должно вас удивлять. Вот уже много недель ходят слухи о том, что со мной происходит. Возможно, мне следовало самому обнародовать содержание этих видений. В будущем каждая из них будет опубликована, чтобы ученые по всему миру смогли разобраться в том, что я увидел». Он отыскал взглядом Садаса, который стоял возле Алладора и Рутера. Далинар стиснул фонарный столб и снова посмотрел на толпу Аллете. «Я не виню вас за то, что вы сочли меня безумцем. Это естественно. Однако в грядущие ночи, когда дождь будет омывать ваши стены и ветер будет выть, вы будете удивляться». Вы будете задавать вопросы, и вскоре, когда я предоставлю вам доказательства, вы все узнаете. И тогда попытка меня уничтожить поможет мне оправдаться в ваших глазах». Он окинул взглядом их лица, ошеломленные, сочувствующие, изумленные. «Среди вас!» «Есть те, кто думал, что я сбегу или сдамся из-за этого удара. Они знают меня не так хорошо, как им кажется. Пусть пиршество продолжится, ибо я желаю побеседовать с каждым из вас. Бумаги в ваших руках издеваются надо мною. Но если вы хотите смеяться, то смейтесь, глядя мне в лицо». Он спустился со стола и принялся за дело. Через несколько часов Далинор позволил себе присесть на стул рядом с одним из першественных столов, и вокруг него клубились спрены изнеможения. Он провел остаток вечера в толпе, вынуждая себя принимать участие в дискуссиях и добиваясь поддержки своей экспедиции в глубину равнин. Он демонстративно игнорировал страницы с записями своих видений если ему не задавали прямых вопросов. Далинор предъявил им сильного, уверенного в себе человека, черного шипа, ставшего политиком. Пусть осознают это и сравнят его со слабым безумцем, каким его представляли фальшивые записи. Снаружи, за маленькими реками, теперь они светились синим, сферы заменили, когда взошла вторая луна. Катилась прочь королевская карета, унося Элокара и Навани, к расположенному неподалеку пику, где насильщики должны были в Паланкине доставить их на вершину. Адалин тоже удалился, отправился провожать Шалан в лагерь Себриаля, который располагался достаточно далеко. Похоже, молодая веденка нравилась Адалину больше, чем любая из женщин, с которыми тот встречался. Уже по этой причине Далин относился к их отношениям все более благожелательно, Хотя я по-прежнему ждал каких-нибудь внятных ответов из Яки-Веда по поводу ее семьи, но там воцарился настоящий бардак. Большинство светлоглазых удалились, и князь остался на острове вместе со слугами и паршунами, которые уносили еду. Несколько старших лакеев, достаточно хорошо зарекомендовавших себя для такого дела, начали вытаскивать сферы из реки при помощи сачков. Мостовики Даллинара, по его собственному предложению, расправлялись с остатками пиршества, с прожорливостью, какая свойственна солдатам, которым внезапно предложили угощение. Мимо прошел слуга, потом остановился и положил руку на меч на боку. Далинар вздрогнул, сообразив, что перепутал черную военную форму шута с нарядом старшего лакея, проходившего обучение. Далинар придал лицу невозмутимое выражение — Хотя внутренне застонал. «Шут, сейчас!» Великий князь Халин чувствовал себя так, словно сражался на поле боя десять часов кряду. Даже странно, до чего несколько часов учтивых бесед походили на это. «Сегодня вечером ты поступил умно», — бросил шут. «Ты превратил нападение в обещание». «Мудрейшие из людей знают, что зачастую оскорбление может лишить силы, если просто его принять». «Спасибо!» Шут резко кивнул и проследил взглядом за исчезающей королевской каретой. «И я обнаружил, что мне особо нечем было заняться. Эллакору не требовалось проявлять остроумие, потому что с ним мало кто разговаривал. Все шли к тебе, а не к нему». Далинор вздохнул и остатки его силы куда-то подевались. Шут не высказался напрямую, но это и не требовалось. Великий князь Халин понял намек. — Все шли к тебе, а не к королю, потому что на самом деле ты и есть король. — Шут! — заговорил Далинор сам того не ожидая. — Я тиран! Тот выгнул бровь и как будто собрался изречь некую умную колкость. Миг спустя передумал, и произнес спокойно, утешительным тоном, словно обращаясь к ребенку в слезах. — Да, Далинар Халин, он самый. — Я не хочу им быть. — Свет, лорд, со всем должным уважением это не очень-то похоже на правду. Ты ищешь власти, ты берешь ее и отпускаешь со значительным трудом. Далинор опустил голову. — Не печалься, настала эпоха тиранов. Сомневаюсь, что этот край готов к чему-то большему. Поэтому благожелательный тиран предпочтительней катастрофы в лице слабого правителя. Возможно, в другом месте и в другое время я первым осудил бы тебя, не пожалев плевков и желчи. Но сегодня и сейчас я восхваляю тебя, как того, в ком нуждается мир». Далинар покачал головой. «Я должен был позволить Элакар управить, как он сочтет нужным. Зря вмешивался». — Почему? — Потому что он король. — И это некий священный пост? Божественный? — Нет, — признался Далинар. Всемогущий или тот, кто им был, мертв. Даже, будь оно не так, королевский трон достался нашей семье неестественным путем. Мы заявили о своем праве на него и навязали свою волю другим великим князьям. Так в чем же дело? — Мы ошиблись. — Далинар прищурился. Гавилар, Садас, и я были неправы. Тогда, много лет назад. Шут казался искренне удивленным. Вы объединили королевство, вы хорошо потрудились и сделали то, в чем ощущалась отчаянная нужда. Это ты называешь единством? сердито спросил Далинор, взмахом руки, указав на разрозненные остатки пиршества и удаляющихся светлоглазых. Нет! «Мы потерпели неудачу. Мы сокрушали, убивали, и какое же оглушительное поражение мы потерпели!» Он поднял голову. «Я получаю здесь, в Олеткаре, только то, что сам потребовал. Захватив трон, мы намекнули. Нет, мы завопили об этом во все горло. Сила предопределяет возможность править. Если Садас считает, что он сильнее меня...» то попытаться забрать мой трон — его обязанность. Таковы плоды моей юности. Вот почему для преображения этого королевства нам требуется не просто тирания, пусть даже благожелательная. Нам требуется то, чему учил Ноходон. И этого-то мне как раз и не хватало. С самого начала. Шут задумчиво кивнул. Похоже, мне надо перечитать эту твою книгу. Но я хотел тебя предупредить. Скоро я вас покину. Покинешь? — спросил Далинор. Ты же только что прибыл. Знаю, вынужден признать, это весьма раздражает. Я обнаружил место, где мне следует быть. Хотя, по правде говоря, я не очень-то понимаю, почему. К сожалению, не всегда все получается так, как мне хотелось бы. Халин хмуро уставился на него шут в ответ приветливо улыбнулся ты один из них уточнил далинар прошу прощения ты вестник тот рассмеялся нет спасибо но нет значит ты один из тех кого я ищу допытывался далинар сияющий шут улыбнулся далинар я всего лишь человек Пусть временами мне и хочется, чтобы это было не так. Я не сияющий, и хотя я твой друг, пойми, пожалуйста, что наши цели не вполне совпадают. Тебе стоит доверять мне полностью. Если мне придется смотреть, как этот мир разваливается на части и горит ради того, в чем я нуждаюсь, я это сделаю. Со слезами на глазах, да, но я позволю этому случиться». Далинар нахмурился. Я помогу, чем смогу, продолжил тот, и по этой причине мне надо уйти. Я не могу слишком сильно рисковать, ибо если меня найдет. Он, я превращусь в ничто, растерзанную и разорванную на части душу, которую не собрать вновь. То, чем я здесь занимаюсь, куда опаснее, чем ты можешь себе вообразить. Он повернулся, чтобы уйти. Шут! позвал Далинор. Да? Если тебя найдет, кто? Тот, с кем ты сражаешься, Далин Архалин. Отец ненависти. Шуто салютовал великому князю и побежал прочь.